Любовные приключения В обществе есть мнение, что мужчина — это самец с определенным набором инстинктов. Самец руководствуется желанием продолжить свой род, передать максимальное количество генов и, как следствие, оплодотворить максимальное количество самок. Авторы учебников по биологии косвенно разрешили мужчинам вести беспорядочную половую жизнь. Но тут есть проблема — это очень сильно бьет по нашему кошельку. Помимо инстинктов, биологических программ, у нас есть и другие потребности. Есть цели и задачи, благодаря которым мы насыщаем наши потребности. Любая задача требует энергии и фокусировки. Вроде все просто, но количество коллекционеров только увеличивается. Начну с примера женатого человека. На самом деле таких примеров вокруг меня куча. Это крупные бизнесмены, инвесторы и другие обеспеченные люди. Они заводят себе любовницу или даже несколько любовниц. В беседе с героями-любовниками я говорю им, слушай, это тупик, не стоит этим увлекаться, даже не с точки зрения этики, а с точки зрения того, что ты обрекаешь себя на бедность. Однажды об этом узнает жена, и у тебя по закону заберут 50% капитала, ты потом будешь судиться, ругаться и так далее, просто потому, что вовремя не совладал с желаниями и не осознал свои потребности. Ты хоть разведись для начала, а уж потом гуляй. Потери могут быть и с любовницами потому, что любые отношения предполагают инвестиции, либо эмоциональные, либо социально-финансовые. Например, если богатый человек заводит себе любовницу или несколько любовниц, и он при этом женат, удар по его кошельку может состоять в том, что в силу того, что он не сможет уделять этим женщинам много времени, он будет вынужден покупать их любовь. Деньги — это прекрасный инструмент регуляции между материальным и нематериальным. Соответственно, раз ты мне любовь не даешь, дай мне тогда денег. В таком случае часть инвестиций будет уходить туда. Также здесь стоит упомянуть об имиджевых потерях, потому что изменщиков в обществе обычно не очень любят. Про американского президента-саксофониста мы помним только одну подробность. Он неплохо зажигал в овальном кабинете. Имиджевые потери — это дорого, с человеком просто перестают иметь дела. Еще один важный момент — У нас есть мужчина или женщина с деньгами. Человек начинает любовные отношения. А для того, чтобы в них удерживаться, необходимо диссоциироваться, потому что невозможно находиться в этом внутриличностном конфликте. И тогда для того, чтобы в рамках него адаптироваться, необходима диссоциация. Диссоциация — это вытеснение какой-то части себя. Например, вытеснение своих отношений с любовницей во время нахождения в кругу своей семьи или вытеснение супружеских отношений наедине с любовницей. Таким образом, человек ведет две разные жизни, и ему необходимо эффективно переключаться. Но для этого нужно постоянно подавлять одну из своих сторон. Это приводит к трудному психологическому процессу, на который уходит много психической энергии. И это как раз та энергия, которая не ушла на зарабатывание денег. Мы имеем дело с недополученной прибылью. Я пытался объяснить друзьям и знакомым, что любовные приключения энергозатратны. И получал в ответ «Ничего не могу с собой поделать». Нам нужны не связи на стороне, не количество девушек в штуках, а что-то другое. Почему друзья меня не слышат? Здесь может быть много причин. Первая – потребность в теплоте, любви и заботе. И эта потребность входит в признание собственной ценности и важности собственных желаний. Недавно я гулял со своим приятелем. Он – крутой предприниматель и инвестор. За время встречи я похвалил его раз пять за достижения и поступки, а он при этом отвлекался и бросал взгляд на проходящих мимо девушек. Я задал ему вопрос. «Я. Сколько раз за последнее время тебя хвалила жена?» «Приятель. Ни одного». «Я. А я тебя за встречу похвалил несколько раз. Какой то молодец, какой то крутой. Может, тебе это и надо?» «Приятель. Ну, вообще-то да». Часто сексуальные отношения являются инструментом получения разного рода признаний. Например, незакрытая потребность в собственной ценности, важности и значимости удовлетворяется не только посредством слов, но и через интимные отношения. И тогда, когда люди запрашивают это непрямо и не получают этого, они подключают для этого косвенный канал, заводят себе любовниц, покупают дорогие машины, занимаются благотворительностью и так далее. То есть признание собственной ценности — может приходить через разные косвенные социальные каналы, хотя его можно получать прямым образом. Можно просто просить близких людей хвалить тебя и самостоятельно замечать собственные достижения и гордиться ими. И когда это будет происходить, потребность в получении этого извне может немного уменьшиться. А когда она уменьшается, то и степень зависимости от нее уменьшается. Поиск приключений на стороне может говорить о потребности в расслаблении и уюте, которые не удается получать дома. Например, если жена все время критикует и призывает к ответственности, то дом любовницы становится местом, куда мужчина будет уходить, чтобы получить успокоение и расслабление. Также это может быть биологическая потребность в острых ощущениях, когда не хватает сильных эмоциональных и физических переживаний. И тогда вместо того, чтобы делать свою жизнь более разнообразной, например, ходить в походы, сплавляться по горным рекам, взбираться на горы и так далее, мужчина заводит себе любовницу. Это тоже приятный стресс, благодаря которому мужчина получает сильные переживания. Еще если есть сложность в интимных отношениях в браке, партнер начинает удовлетворять их на стороне. Кто-то из вас обязательно скажет, что жениться вообще не нужно. Давайте разберем неженатых мужчин. У меня есть два примера. Пример первый. У меня был коллега, фанат сайтов знакомств. Он знакомился там с девушками. Секс с разными девушками у него был чуть ли не каждые три дня. Когда он называл цифру, у меня волосы дыбом вставали, несколько сотен женщин. Второй пример. Я недавно наткнулся на похожую историю. Прочитал заметку на сайте инвесторов, где какой-то трейдер рассказывал, как у него было... 960 женщин. «Если про меня, — ответил в комментариях, — пока считал, было 800 женщин примерно. Потом перестал считать, устал. Оценка на сегодня около 960, но это не точно. На титул это ни разу не тянет. Мои продвинутые знакомые работают на планках 2000+, и 4000+. Цитата из статьи «Трейдеры из секс». Источник smartdefislab.ru Среди комментаторов мало кто отметил, что это колоссальный удар по кошельку, потому что, тратя энергию на 960 женщин, ты не сможешь потратить ее на 960 хороших сделок. Для чего это все? Чтобы успешно реализовываться и иметь большое количество ресурсов, необходимо что-то в себе аккумулировать, чтобы потом это реализовывать. И человек, который плодит себе связи на стороне, удовлетворяет через это потребность в уважении, в гордости и в признании. Получается, что они большую часть энергии тратят на потребность в признании, а могли бы потратить ее на потребность в актуализации и реализации. То есть вместо того, чтобы заниматься какой-то деятельностью, которая приносила бы результаты и давала бы деньги, они занимаются удовлетворением потребности в признании. И когда они это делают, и другие люди узнают про их достижения, Они более-менее успокаиваются и переходят к реализации. Но, судя по кейсам, которые мы разбираем, люди не успокаиваются. Герои-любовники объясняют свое поведение природой и инстинктам. Допустим, это так. Но тогда не стоит удивляться, что с деньгами в какой-то момент могут быть определенные сложности. Можно еще рассуждать, исходя из пирамиды потребностей. У современных людей базовые потребности в безопасности и еде закрыты. Мужчина начинает думать о следующих ступенях и тратит много времени и денег на встречи с разными женщинами. Так он насыщает свое уважение. Когда он насытит его в полной мере, то, скорее всего, сядет и подумает, «А что я хочу дальше в своей жизни?» и, возможно, придет к реализации. Но ну, а пока про реализацию ему думать сложно, потому что у него еще здесь дыра не закрыта. Но насыщение не происходит. То, что насыщается внутренне, невозможно насытить внешне. Это работает как таблетка. Если, например, ты не замечаешь своих заслуг или обесцениваешь свои достижения, то всю работу по дискриминации ты уже сделал сам. И тогда ты становишься более зависимым от похвалы и поощрений внешнего мира. Потому что внешний мир ⁇ это то, что дает тебе этот бонус, благодаря которому ты восстанавливаешь эту разницу. Но как только на следующий день, ты снова себя разрушил собственным недовольством, тебе снова нужен допинг из внешнего мира.